Ну вот как будто я и подошел к убежищу в доме «С», с которого начал свои записки. Где же это я уклонился в сторону? Да, конечно, когда остался один и начал разматывать бинты. Ну что ж, продолжу теперь с того самого места. Первое, чем я должен был заняться в своем убежище, это, конечно, приучить маску к морщинам. Никаких особых приспособлений не требовалось. Это была огромная, кропотливая работа, для которой нужно было собрать всю свою волю, выдержку, внимательность. Сначала я нанес на лицо клейкий состав. Маску следовало надевать с носа. Я плотно вставил в ноздри трубки, прикрепил к деснам загубники маски. Затем, легонько похлопывая, плотно прижал ее к носу, щекам и подбородку, внимательно следя за тем, чтобы нигде не было складок. Подождав, пока маска пристанет к лицу, я стал прогревать ее инфракрасной лампой и, поддерживая определенную температуру, повторял одно и то же мимическое движение. Материал, из которого была сделана маска, имел такое свойство, что когда он нагревался выше определенной температуры, эластичность его резко снижалась, и поэтому в направлении заранее приданном материалу, то есть вдоль линий лангера, естественно, образовывались морщины соответствующие тому или иному выражению лица. Содержание и распределение выражения лица в процентах могут быть представлены следующим образом. Заинтересованность — 16%, любопытство — 7%, согласие — 10%, удовлетворение — 12%, смех — 13%, отрицание — 6%, недовольство — 7%, отвращение — 6%. «Сомнение» — 5%, «Недоумение» — 6%, «Озабоченность» — 3%, «Гнев» — 9%. Я не считал, конечно, что можно удовлетвориться, разложив такое сложное и деликатное явление, как выражение лица, только на эти основные элементы. Но если смешивать их на палитре в разных комбинациях, удастся получить любые оттенки. Как ты понимаешь, проценты указывают на частоту того или иного выражения лица. Короче говоря, я вообразил себе человека такого типа, у которого выражение эмоций протекает примерно в такой пропорции. Конечно, если бы меня спросили, что принято мной за критерий, я затруднился бы сразу ответить. Просто я поставил себя в положение соблазнителя и, представив себе сцену, в которой я стою перед тобой, символизирующей других людей, взвешивал одно выражение лица за другим. Как дурак, я все снова и снова то плакал, то смеялся, то злился. И так до утра. Поэтому на следующий день я проснулся только под вечер. Щели в ста пропускали лучи света, будто проходившие сквозь красное стекло. Кажется, пошел долгожданный дождь. Но настроение нисколько не улучшилось. Усталость, терпкая, как настоявшийся чай, сковала все тело. Особенно жгло и болело в висках. И не случайно Больше десяти часов я беспрерывно двигал мимическими мускулами. Нужно еще сказать, что я не просто двигал мимическими мускулами, а до предела напрягал нервы. Когда смеялся, то смеялся по-настоящему. Когда злился, то злился по-настоящему. Дело в том, что пока я это делал, даже самое незначительное выражение должно было глубоко врезаться в поверхность моего нового лица. Как герб, не терпящий никаких исправлений. И если бы я все время фальшиво улыбался, на моей маске навсегда сохранилась бы печать лица, способного лишь на искусственную улыбку. Поэтому, какими бы моментальными ни были отпечатки, я не мог не относиться к ним со всей серьезностью, поскольку они будут запечатлены маской, как история моей жизни».